«В одной палате тётеньки выбирают отчество для будущего ребёнка, а в другой дяденьки, сидя бок о бок, общаются через интернет». Вздыхая, я вышла в прихожую, увидела Анфису с длинной палкой в руке и спросила, «Куда собралась?» «На демонстрацию в защиту адыгейских медведей от самаркандских черепах», объявила Фиса и, сунув деревянную штукенцию под мышку, выскользнула на лестницу. «Я села на пуфик и посмотрела на свои сапожки». каким образом среднеазиатские черепахи добрались до Адыгеи. «Вообще-то у меня географический кретинизм, вероятно. Самарканд неподалеку от...» «Я опаздываю», — заголосила Маргоша, подскакивая к шкафам. «У нас из тафета четыре по сто». «Чего?» — поинтересовалась я. «Прости, не поняла», — удивилась фитнес-бабушка. «Четыре по сто чего?»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 Им предоставили отдельные квартиры в Юкино. «Совсем-совсем близенько от мукат но километров вроде 20 восторгалась Маша. «Это правильно. В центре дорого. Никакой пенсии бабушкам не хватит. А в Юкине лес, травка и хлеб дешевле. У меня получилась студия с выходом на крышу. О, красота! Летом мы на воздухе вино пьем».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 «Так это тоже успех. Богатые мужчины на дороге не валяются. Не всякая их за арканит Вернёмся к сумке. Луся хотела Катьку хорошо пристроить. Ну, за кого Бочкина могла замуж выйти? За больного, которому она уколы ставит? Вот Константинова Катю на тусовки и брала. Там полно народа. Можно с кем надо познакомиться. Ну, конечно, солидные бизнесмен или звезда на Бочкину не клюнет. Но у них есть охрана, помощники, водители. Для простых парней Катерина Мармеладка». У Медведевой загорелись глаза. «Все просто. Шофера всегда с хозяином, security за его спиной. Свободного времени у ребят нет. Где им девушку подцепить? Даже если и получат выходной, в клуб тусоваться не пойдут, служебная инструкция запрещает, а на вечеринке самое то. Ведут босса в клуб, он им говорит. «Встаньте где-нибудь, пожрите на халяву, ко мне не лезьте. Соберусь уходить с весну». Шеф гудит, охрана стену подпирает, а тут Катька. «Можно пообщаться?»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 И за копейки продаёт. Но Катерина не стесняется и говорит громко так, чтобы побольше народа услышала. «Лучшая коллекция этой осени у Манель. Я прямо с показа взяла». и дёргиваю эту родство от Гары. Путеводитель пересказывала. Пела соловьём, как хорошо. В Сент-Рапе месяц на вилле провела цирк. Врала, что врачом работает диетологом. Намекала, что у неё в клиентах такие люди. Вау! Последнее время совсем стыд потеряла, поэтому власть с ней отношения разорвала. Катька подругу жутко подвела.